Глава 50 -я. Неслыханный шторм облетел оба королевства, и каждый крестьянин о нем слышал слухи и сплетни передавались от человека к человеку, и мало кто действительно мог поверить, что мир так быстро изменился, да еще и таким невероятным способом. В большом роскошном кабинете, сидя спиной к огромному окну, мужчина с белыми, как мел волосами, быстро перебирал огромную кипу свежих бумаг. Но на его ужасно усталом лице не было хоть крохи недовольства. Холодный чай, давно оставленный на столе чаши, говорил, что он работал уже слишком долго, и, возможно, так бы и продолжалось дальше, если бы дверь его кабинета не открылась, и внутренне вошла молодая девушка, носящая на голове отлитую из золота корону. «Ваше Высочество!» — тут же улыбнулся мужчина, вставая с места — и отвесил поклон по всем законам этикета. «Пап, прекрати!» — смущенно ответила девушка, неловко сжав край своего платья. «Ха-ха!» — посмеялся тот. Вышел из-за стола и осторожно обнял ее за плечи. «Как ты?» «Я не знаю!» — осторожно ответила девушка, смущаясь каждым мгновением все сильнее. «Это как-то странно. Все кажется неправильным». «Я тоже удивлен не меньше твоего», — ответил тот. «Думаю, никто не мог ожидать подобного исхода». «Как думаешь, это в самом деле было правильным?» — спросила она, все еще испытывая беспокойство, даже спустя столько дней. «Что именно?» — улыбнулся тот. «Ну, гоблины». «Ситуация сейчас намного лучше, чем она могла бы быть. Несвершим этот шаг, верно?» Ответил на ее беспокойство мужчина. «Они же монстры!» Конечно, она знала, что эти создания были совсем необычными по любым меркам, но даже так она все еще испытывала перед ними страх. «А что мы можем с этим сделать?» Горько улыбнулся тот. «Если бы наши южные соседи узнали, что все эти земли остались без армии и без правителя, то нас бы разорили в тот же год, угнав рабство каждого» до кого смогли бы дотянуться. Многие это понимают. Так что неопределенность лучше, чем верная смерть. Более того, сказав это, он как-то кровожадно улыбнулся. Ты верно отметила. Они монстры. Нам потребуется как минимум год, чтобы взять все дела в свои руки и справиться с последствиями. Однако, как ты думаешь, что случится с ними через год? осторожно протянула та. «Их станет больше?» «Именно!» — кивнул мужчина. «Уже сейчас никто не смог им помешать, а через год их численность возрастет в несколько раз. А затем снова и снова мы глазом не успеем моргнуть, как этих гоблинов станет так много, что больше никто не сможет им сопротивляться. Как по мне, то, что мы смогли познакомиться с ними и заключить такой союз в самом начале их развития... «Просто небывалая удача!» «Отец, ты хочешь?» — удивленно спросил это. «Они не остановятся», — улыбнулся он. «Просто не смогут. Ведь для любых монстров стагнация значит смерть. А для таких, как они, тем более. Но сейчас им от людей ничего не нужно, и у нас с ними почти нет никаких точек соприкосновения или общих интересов». Это значит, что когда придет время, им могут понадобиться союзники, чтобы разгребать последствия и время от времени за всем приглядывать. Как думаешь? Ухмыльнулся он. Должны ли мы от этого отказываться? Вернее... Сказав это, он поднял правую руку и нежно указал прямо на лоб смотрящей на него девушки. Почему от этого должна отказываться ты? Рассеянно протянула то понурив голову. А если что-то пойдет не так, как мы с этим справимся? А мы так и так ничего с ними не сделаем. Я ж говорил, засмеялся тот. Возможно, нам снова повезет. Кто знает. Сказав это, он как-то очень быстро переключился с веселого расположения духа, но угрюмое. На самом деле, у нас сейчас как раз остро стоит одна подобная проблема. Что-то случилось? Спросила она, тут же приняв такой же серьезный вид. «Люди, на которых я имею влияние, хотят быть уверены, что гоблины хоть как-то заинтересованы в нас. Чтобы и союзники, и враги поверили, что мы их полноценная колония, и в случае нападения на нас они обязательно вмешаются, уже сейчас эти гоблины должны с нас что-то требовать или хоть как-то во всем этом участвовать. Я боюсь не того, что они выйдут из-под контроля». «От того, что они запрутся у себя в ущелье и не будут оттуда выходить, пока их окончательно не взбесят». Вопреки суровому голосу своего отца, слушающая его девушка как-то весело хихикнула и закрыла рот правой рукой. «Все действительно перевернулось с ног на голову, да? Нам еще предстоит наладить какое-нибудь взаимодействие». Также улыбнулся мужчина. «Не волнуйся, твой отец как-нибудь разберется». «Господин премьер-министр!» Стоило ему это сказать, как в его дверь настойчиво постучали. «Войдите!» Тут же ответил он, повернувшись к двери, и внутрь кабинета вошел высокий мужчина в придворном костюме, неся с собой еще несколько бумаг, очевидно, требующих рассмотрения. Ох! Мужчина вошел в кабинет, но когда увидел, что премьер находится тут не один, то чуть не запнулся. «Простите, ваше величество!» Тут же выпалил он. «Этот скромный не знал, что вы тоже здесь». «Что-то случилось?» — спросила женщина, не сильно обращая внимания на его поведение, но заметив обеспокоенный тон, которым этот человек просил войти. «Отвечаю, Ее величеству, тут же ответил тот, выпрямившись в спине. «Пришло срочное сообщение с западного побережья. На портовый город напали гоблины». «Что?» — тут же вскрикнул хозяин этого кабинета. «Они кого-нибудь убили?» «Эм... нет», — тут же ответил посланник. «Говорят, что жертв среди людей не было?» «Тогда что произошло?» — громко спросил он. «Объясни нормально». «Вот?» — судорожно спохватился бедняга, выбрав из пачки бумаг несколько листов и быстро передав их этому мужчине. «Это доклад». «Так», — сказал тот, забрав бумаги. «Свободен». Принесший весть посланник тут же поклонился и поспешил убраться из этого кабинета как можно быстрее, а взявший бумаги мужчина принялся читать полученный доклад вслух. «Гоблины заявили, что раз они теперь здесь власть, то пришли забрать все, что им понравится». Сказал он, а на его лице тут же глупая улыбка вылезла. «Отец?» Наблюдая за этими изменениями, девушке стало так любопытно, что она тут же обогнула его по дуге и тоже заглянула в принесенные бумаги. «Сказали, что люди слишком тупые и проблемы гоблинов будут решать гоблины». Закончил он, еще сильнее улыбнувшись. «А что они там делали?» «Угоняли имперские корабли», — ответил тот, а его лицо стало почти глупым. «Они же сломаны, да?» — уточнила та протянул тот. Люди оттуда всех выгнали. А еще... Люди слишком тупые, и проблемы гоблинов будут решать гоблины. Державшаяся до этого девушка тоже вначале просто улыбнулась, а затем и вовсе хихикать начала. А он хорош, тихо прошептал мужчина, сжав в руках эти несколько листов бумаги, повернувшись назад и посмотрев широкое окно прямо в горизонт. «Значит, проблема решена?» — спросила девушка, продолжая держать на лице улыбку. «Выходит, что так», — ответил тот. А затем как-то задумчиво и сам себе добавил. «Старый друг, угораздило же тебя уехать из страны в такое время. Мне бы сейчас очень пригодилась твоя помощь, потому что я вообще не представляю, что же тут будет происходить в будущем». Конец книги. Читал Алексеев Михаил.